13 мая. Я оказался в ложном и мучительном положении, из которого не знал, как выбраться. С одной стороны, после вчерашнего объяснения в Лоскутной, натянутость между великими князьями счастливо разрешилась, и за завтраком они взирали друг на друга с искренним расположением, на мой взгляд, напоминая уже не столько отца с сыном, сколько двух товарищей. Это не могло не радовать. С другой стороны, когда, войдя в столовую с кофейником, я поклонился и пожелал всем доброго утра, оба посмотрели на меня с особенным выражением и вместо обычного кивка тоже сказали «доброе утро». От этого я совсем смешался и, кажется, даже покраснел. Нужно было каким-то образом снять с себя чудовищное подозрение, но я совершенно не представлял, как завести с их высочествами разговор на подобную тему. Когда наливал кофе Георгию Александровичу, тот покачал головой и сукоризный но в то же время, по-моему, и не без одобрения, прогудел в полголоса. «Хорош!» Моя рука дрогнула, и я впервые в жизни пролил несколько капель прямо на блюдце. Павел Георгиевич не произнес ни слова упрека, но поблагодарил за кофе, а это было еще хуже. Я стоял у двери и жестоко страдал. Мистер Карл стрекотал безумолку, делая изящные движения своими тонкими белыми руками. Кажется, рассказывал про оперу. Во всяком случае, я разобрал несколько раз повторенное слово «хованщина». Лорд Бенвилл к столу не вышел по причине мигрени. Надо будет подойти к Георгию Александровичу и сказать так, придумал я. Мнение, сложившееся у Вашего Высочества в отношении моей предполагаемой связи с известной Вам особой, не имеет ничего общего с действительностью. А в шкафу я оказался исключительно из-за того, что вышеупомянутая особа хотела избежать компрометации Павла Георгиевича, что же до объявленной ею любви к моей скромной персоне, то если столь лестное для меня чувство и Имеет место быть, так без малейших намеков на страсть неплатонического свойства. Нет, пожалуй, это слишком запутанно, и хуже того, игриво. А если сказать так? Благоговение, с которым я отношусь как к особам августейшей фамилии, так и к их сердечным увлечениям, ни в коем случае не позволило бы мне даже в самых диких фантазиях вообразить, что... В этот миг я случайно встретился взглядом с лейтенантом Эндлунгом, который изобразил на лице восхищение, подняв брови, потом подмигнул, да еще показал из-под скатерти большой палец, из чего можно было сделать вывод, что Павел Георгиевич все ему рассказал. Лишь с огромным трудом мне удалось сохранить вид невозмутимости. Воистину... «Господу было угодно подвергнуть меня тяжким испытаниям!» Когда выходили из-за стола, Ксения Георгиевна шепнула мне, «Зайди». И минут через пять я с тяжелым сердцем отправился к ней в комнату, уже зная, что ничего хорошего меня там не ожидает. Великая княжна успела переодеться в платье для прогулок и надеть шляпку с вуалью, из-под которой решительно поблескивали ее удлиненные, красивого разреза глаза. — Я хочу прокатиться в ландо, сказала она. — Сегодня такой светлый, солнечный день. Поедешь за кучера, как когда-то в детстве. Я поклонился, ощущая неимоверное облегчение. — Какую пару прикажете запрячь? «Рыжую. Она резвее. Сию минуту». Но напрасно у меня отлегло от сердца. Когда я подкатил к крыльцу, Ксения Георгиевна села не одна, а с фандориным смотревшимся истинным дэнди в сером цилиндре, сером же сюртуке и перламутровом галстуке с жемчужной заколкой. Теперь стало понятно, почему ее высочество пожелало, чтобы на козлы сел я, а не кучер Савелий. Поехали через парк, по аллее. Потом Ксения Георгиевна велела поворачивать в сторону Воробьевых гор. Экипаж был навехонький, на резиновых буферах. Ездить на таком одно удовольствие не трясёт, не кидает, а лишь слегка покачивает. Пока кони бежали рысцой меж деревьев, негромкий разговор за моей спиной сливался в приглушенный фон — Однако на Большой Калужской задул сильный попутный ветер. Он подхватывал каждое произнесенное слово и доносил до моих ушей, в результате чего я поневоле оказался в роли подслушивающего, и поделать тут ничего было нельзя. А остальное не имеет значения. Вот первое, что принес ветер, голос принадлежал ее высочеству. — Увезите меня. «Все равно, куда? С вами я поеду хоть на край света». «Нет, правда, не кривитесь. Мы можем уехать в Америку. Я читала, что там нет ни титулов, ни сословных предрассудков».